Глава четвертая. Шартрский лагерь. Час от часу не легче, Шаршамбо. Час от часу не легче. Знаете, что написал мне папа в послании от двадцать восьмого ноября, но которое, видимо, не сразу отправили, или может быть гонец о т р е ж е н н ы й с этим посланием искал меня там, где меня не было, коль скоро вручили мне его только вчера вечером в Арсии. Ну, угадайте, угадайте. Так вот, святой отец, скорбя о нашей размолвке с Николо Капоч, упрекает меня в отсутствии милосердия в наших отношениях. Хотелось бы мне знать, как это я мог выказывать милосердие нашему дорогому Капоччи. Да я же его и в глаза не видел после Бритая, откуда он потихоньку улизнул в Париж, где и засел. Кто же таким образом виноват в наших размовках, л если не тот, кто силком навязал мне этого себялюбивого, ограниченного прилата, думающего лишь о собственных своих удобствах и все димаршикоево имели единственную цель расстроить мои? Мир между государствами его меньше всего интересует, ему одно важно: как бы я ни добился успеха. Отсутствие милосердия — хорошенькое дело. Отсутствие милосердия. У меня есть вполне веские основания полагать, что к а п о т ч и снюхался с Симоном д а б ю с и и думаю даже, что не без его участия заключили в т е м н и ц у Феба, которого не б е с п о к о и т е с ь Ах да, вы знаете, выпустили на свободу в августе месяце и благодаря кому? Конечно мне. Вот этого вы как раз и не знаете. Выпустили при условии, что он присоединится к королевскому войску. И наконец, папа хочет меня у в е р и т ь будто все п р е в о з н о с я т меня за мои усилия, и что не только он сам, но и коллегия кардиналов дружно одобряет мои действия. Боюсь, как бы он не написал того же самого Капотчи. И вновь он возвращается к тому, что уже советовал мне в октябре, чтобы Карла Наваррского тоже включить в переговоры о всеобщем мире. Не трудно догадаться, кто внушил ему подобную мысль. Как раз после бегства из у з и в и щ а ф р и к е д е фрикана король Иоанн решил перевести своего зятя в Арле. Арле — это крепость в Пикардии. где все население по настоящему предано клану Артуа. Он боялся, как бы Карл Наварский, находясь в Париже, не обзавелся слишком многими сообщниками и не желал также держать Феба и Карла не только в одном и том же узилище, но и в одном городе. И как я вам уже рассказывал вчера, король после разгрома под б р и т е е м отправился в Шартр. А мне он сказал: побеседуем в Шартре. Вот я и сидел в Шартре, пока Капотчи гордо разгуливал по Парижу. Где мы, Брюне? Как зовется этот город? А Павр? у Проехали мы Павру или нет? Очень хорошо. Он еще впереди. Мне говорили, что стоит осмотреть т а м о ш н ю ю церковь. Впрочем, все церкви в Шампане. Одна другой лучше. Вот уж прям истинный край христианского благочестия. О нет, я отнюдь не жалею, что видел шартрский лагерь, и мне очень бы хотелось, чтобы и вы тоже на него п о г л я д е л и Знаю, знаю, вас не затребовали в Шартр, коль скоро вам пришлось заменять за н е д у ж и в ш е г о отца, удерживая любой ценой англичан у рубежей п е р е г о р а Возможно, это и спасло вас. от над гробной плиты в какой-нибудь обители п у а т ь е как знать, все в р у ц е божией. А теперь постарайтесь представить себя Шартр, шестьдесят тысяч человек. Это еще по самому скромному счету расположившихся лагерем на обширной равнине над которой гордо царит собор. Одна из самых больших армий. если не самая большая, какую когда-либо собирали во Франции, но разделенная на две части весьма о т л и ч н а я одна от другой. С одной стороны стоят ровными рядами сотни и сотни шелковых палаток или же палаток из цветных тканей для рыцарей и дворян, имеющих право распускать свое знамя. С утра до ночи люди, лошади, повозки. находились в непрерывном движении, словно перед вами был гигантский муравейник, и в лучах солнца до самого горизонта все это кишело и переливалось яркими красками, поблескивало сталью доспехов, и как раз на этой стороне раскинули свои л о т к и торговцы оружием, упряжью, вином, с ъ е с т н ы м и припасами, и здесь же обосновались владельцы непотребных домов. которые понавезли в лагерь целые повозки г у л я щ и х девок под присмотром королевского смотрителя. Так и не могу вспомнить его имени. А с другой стороны, на отлёте, на почтительном расстоянии, как на картинках, изображающих день страшного суда, тут рай, а напротив ад. Ратники, не имевшие к р о в а над головой, расположившиеся прямо на жне вье И только кое-кто н е поленился раздобыть себе четыре колышка и натянуть на них кусок х о л с т и н ы Огромное скопление простолюдинов, собранных к сбору по сосенке, усталых, грязных, ничем не занятых, объединявшихся по принципу землячества и неохотно повинующихся случайным командирам. Впрочем, и повиноваться-то им было не з а чем. От людей ничего не требовали, ничему не обучали. Единственным занятием их была добыча пропитания. Самые ловкие поворовывали у рыцарей, или опустошали курятники в соседних селениях, или просто браконьерствовали. На каждой поляне сидела на корточках троица нищих и жарила добытого неправедным путем кролика. А то они все ордой накидывались на повозки, в которых нерегулярно заставляли в лагерь я ч м е н н ы й хлеб и мигом его р а с х и щ а л и Единственное, что было здесь регулярного, так это ежедневное появление короля, объезжавшего верхом ряды пехоты. Он проверял сегодня пехотинцев, прибывших из Ваве, завтра из с о а с о н а послезавтра из о р л я н а или Жаржо. Король приказывал сопровождать себя. Вы только послушайте, Аршамбо, всем своим четырем сыновьям, своему брату Канетаблю, обоим маршалам Иану Артуа, т а н к а р в и л ю словом, не стим числа и целой к у ч е оруженосцев. Один раз, причем этот раз оказался последним, потом я вам объясню, почему. Он пригласил меня, будто оказывая мне величайшую честь. м о н с е н ь о р п е р е г о р с к и й завтра, ежели вам будет угодно, я захвачу вас с собой на смотр. А я-то? Я все ждал случая обсудить с ним хоть какие-то, пусть даже самые туманные, предложения о мире, чтобы можно было передать их англичанам, уцепиться за них и начать переговоры. Я предлагал, чтобы оба короля назначили посланцев, а те... Составили бы список всех спорных вопросов, возникших между Францией и Англией. Только этого я и добивался, потому что по этим спорным вопросам можно спорить года четыре не меньше. Или же можно было приступить совсем с другого конца, сделать вид, что никаких мол спорных вопросов вообще не существует и склонить обоих монархов готовиться к общему походу на Константинополь. Главное было начать хоть с чего-то, и вот пришлось мне влочить свое пурпурное о деяние по этому огромному вшивятнику, раскинувшемуся в боской долине. Я не оговорился именно вшивятнику, так как по возвращении домой Брюне вынужден был обирать меня в шей, но не мог же я оттолкнуть этих жалких бедняков, которые толпились вокруг, чтобы облобызать. Полу моего одеяния в о н н там с т о я л а еще более г у с т а я чем под б р и т е е м Накануне ночью разразилась ужасная гроза, и ратники улеглись прямо на мокрой земле. Под утренним солнцем, о т и х о т репьев поднимался порог тоже мало благовонный протоирей, шагавший впереди короля, вдруг остановился. Нет, решительно этот протоирей. Играл при дворе непоследнюю роль. Тут же остановился и король, а за ним и все прочие. Сир, вот эти люди из приводства бросье, что в Блуа, явились в лагерь вчера вечером. Взгляните, в каком они жалком виде! И своей огромной п а л и ц е й протоире й указал на стоявших перед нами грязных, растерзанных, косматых в о я к общим числом человек сорок. Не брились они уже дней десять, а мы тей ь говорить не будем. Под сероватым слоем грязи и земли не так бросалась в глаза их р а з н о п е р а о д е ж о н к а Кто щеголял в разбитых, рваных башмаках, кто обмотал ноги всяким т р е п ь е м а кто и вообще явился босиком. Рать это постаралась приосаниться, чтобы выглядеть не такой жалкой, но в глазах их читалась тревога, а как же иначе? Ведь они не ожидали, что перед ними вдруг появится король собственной персоной в окружении б л и с т а т е л ь н о й свиты. Изброд из брасье невольно сбился в кучу. Кривые клинки и столь же кривые копья, крючья на длинных рукоятках щетинились за их спинами, подобно колючкам, торчащим из кучи грязного хвороста. Сир, продолжал п р о т е и р е й их всего. Тридцать девять человек, а должно было явиться пятьдесят. У восьми крючья, у девяти мечи, но какие м е ч и Только у одного полное вооружение и меч и крюк. У одного секира, у трех окованная железом палки, а еще один вооружен острым ножом. У всех прочих вообще ничего нет. Я еле сдержал смех, но меня мучила мысль, почему король и его маршалы т е р я е т столько времени, подсчитывая ржавые мечи. Ну ладно, пусть бы посмотрел один раз, это пошло бы даже на пользу. Но каждый день, каждое утро. И почему он пригласил меня присутствовать при этом убогом смотре? Но тут меня удивил самый младший его сын Филипп. воскликнувший тем неестественным голосом, которым стараются говорить мальчуганы, желающие во что бы то ни стало разыгрывать из себя зрелых мужей. Уж конечно, не с этими ратниками мы добьемся победой. А ему еще и четырнадцати не было. Голос у него ломался, и стальная кольчуга была ему явно широка. Отец ласково потрепал его по волосам. видимо радуясь, что произвел на свет такого сообразительного воина, затем повернулся к людям из бросей и спросил: почему вы так плохо вооружены? Я спрашиваю почему? Разве в таком виде являются в королевский лагерь? Разве не получили мы приказа от вашего приво? Тут один из м о л о д ч и к о в видимо по смелее остальных. Возможно, как раз тот, что принес с собой единственную на всю эту р а т ь секиру, выступил вперед и ответил: "Государь наш владыка приво приказал нам вооружиться тем, что есть у каждого под рукой. Вот мы и захватили с собой, что смогли. А те, что вовсе б е з о р у ж и я пришли, так это потому, что у них вообще ничего нету". Король Иоанн обернулся к Нетаблю и своим маршалам. С видом человека, который оказался прав, и радуется этому, пусть даже все делается в прямой ущерб делу. Вот и еще один приво не выполнил своего долга. Отошлите этих людей обратно, как мы отослали людей из Сен-Фаржо, равно из Суассона. Наложите на них штраф, отметьте это себе, Ларис. Ибо как он мне потом объяснил, те, кто совсем не является на смотр, Или приходит туда без оружия и посему непригоден для боя, обязаны заплатить выкуп. На деньги, которые платит мне пехота, я могу безбедно содержать своих рыцарей. Эту прекрасную мысль, наверняка, внушил ему Симон де Бюсси, а король, по обыкновению, сделал вид, что сам до нее додумался. Вот почему он созывал ратников. И вот почему он с такой алчностью накидывался на отряды, пересчитывая их, а потом отсылал во с в о я с и Какой нам толк от этой п и х т у р ы сказал он мне еще. Из-за пеших воинов мой отец потерпел поражение при Краси. Пехота только замедляет военные действия и мешает всадникам идти, как положено в бой. И все одобрили его слова, за исключением. Должен вам сказать одного лишь Дофина, и мне показалось даже, что он готов был возразить, но в последнюю минуту воздержался. Так л ю ш все шло гладко в той стороне лагеря, где собирались всадники, лошади и доспехи. Вопреки бесконечным сборам, несмотря на прекрасный распорядок, предписывающий дворянам, имеющим право распускать собственные знамя. а также в о е н а ч а л ь н и к а м дважды в месяц проверять без предварительного предупреждения своих людей о р у ж и я и лошадей, чтобы быть готовыми подняться по первому зову и з а п р е щ а ю щ е м уменять командиров или покидать лагерь без разрешения, под страхом не получить положенные за службу деньги и подвернуться г тяжкому наказанию. вопреки всему этому добрая треть всадников не явилась, другие обязанные э кипировать отряд по меньшей мере в двадцать пять копий, приводили с собой всего десяток. Разорванные кольчуги, помятые железные шлемы, пересохшие потому то и дело рвущиеся у п р я ж а как скажите, м и с с и р я могу у п р а в и т ь с я Денег мне не платят. Хорошо еще, что хватает личные доспехи держать в приличном виде. У кузницы. Чуть не дролись за то, чтобы перековать лошадь. Командиры бегали по лагерю в поисках своего р а з б р е д ш е г о с я воинства, о т б и в ш и е с я от этого воинства искали или делали вид, что ищут своих командиров. Люди одному сеньора тащили у людей другого сеньора доски, кусок кожи, шило или молоток, словом, что кому требовалось. Маршалов осаждали жалобами. И в ушах у них гудело от чертыхания разгневанных дворян. Король Иоан даже слышать об этом ничего не желал и подсчитывал пехотинцев, которые заплатят ему выкуп. Он уже направился было произвести смотр ратникам, прибывшим из Сент-Этьена, как вдруг на к р у п н о й р ы с и пересекли поле шестеро латников. п о т ручьями лил по их лицам, доспехи были покрыты толстым слоем пыли. Лошади под попоной п е н ы казались белыми. Один из всадников неуклюже сполз с седла, заявив, что ему необходимо поговорить с канетаблем. И когда тот приблизился, он сказал: «Я от м е с с и р а Бусико. Я привёз о нём известие». Жестом герцога финский отослал посланца к королю, чтобы король первым выслушал новость. Гонец попытался было преклонить колено, чему помешали громоздкие доспехи. Но король милостиво разрешил гонцу обойтись без всех этих церемоний, чтобы поскорее изложить суть дела. Государь, неприятель обложил мессира дебусико в Роморантене. В Роморантене королевская свита на миг онемела от удивления. Это было словно гром среди ясного неба. Рамур Антен всего только в тридцати л е от Шартра, в стране противоположной Блуа. Никому и в голову не могло прийти, что англичане находятся чуть ли не под самым боком, ибо пока шла осада Бритея, пока Гастона Феба заключали в т е м н и ц у пока рыцари и ратники, созванные на войну, не спеша стягивались к Шартру, принц Уэльский тем временем... Впрочем, вам это известно лучше, чем кому бы то ни было, Аршамбо, коль скоро вы обороняли п е р е г о р Так вот, тем временем принц у э л ь с к и й двинулся, а Сент-Фуа и Бержерака шел уже по французским королевским землям и продолжал идти на север той самой дорогой, по которой проследовали сейчас и мы с вами через Шато Левек, Брантом. р о ш е ш у а р Лаперрус, оставляя после себя одни руины, чему мы с вами были свидетелями, п р и е з ж а я по всем этим городам. Королю докладывали о продвижении англичан, и должен сказать, я только плечами пожимал, видя, что королю Иоанну угодно торчать в Шартре, когда принц Уэльский опустошает его страну. По последним полученным нами сведениям. Англичане находятся где-то между Шартром и Буржем. У нас почему-то думали, что принц Уэльский пойдет на Орлеан, где король и намеревался дать ему бой, отрезав пути на Париж. Ввиду чего канетабль, вняв голосу благоразумия, послал три сотни копий под началом мессира де Бусико, мессира к р а о н с к о г о и мессира Камонского для разведывания о перемещении неприятеля по ту сторону Луары, желая получить наиболее точные сведения. Скажу заранее, что сведения он получал весьма скудные, и тут вдруг Роморантен. с т а л о быть, принц уэльский пошел в обход на запад, а король все торопил гонца. Первым делом государь м е с с и р де Шамбли, которого м е с с и р де Бусико о т р я д и л в разведку, попал в лапы неприятеля около Обиньи-Сюр-Нер. Ах, стало быть, серого баранчика взяли в плен, сказал король. Серый баранчик, таково было прозвище м е с с и р а де Шамбли. а г о н я т м е с с и р а де Бусико продолжал. Но м е с с и Рдеусико б узнал об этом слишком поздно, и мы таким образом внезапно наткнулись на передовые части англичан. Мы атаковали их столь стремительно, что они бросились на утёк по своему обыкновению, вставил король. Но им удалось соединиться с присланными им подкреплениями, которые оказались гораздо многочисленнее, и они окружили нас со всех сторон так, что м е с с и р ы де Бусико, к р а о н с к и й и Камонский вынуждены были срочно отвести войско к Роморантену, где они и заперлись, преследуемые всей армией принца Уэльского, и он как раз в то самое время, когда м е с с и р де Бусико отредил меня сюда, начал осаду. Вот, государь, что мне велено было вам передать. Вновь воцарилось молчание. Потом маршал Клермон гневно воскликнул: «Какого чёрта они пошли в атаку? Такого приказа им никто не давал! Уж не собираетесь ли вы упрекнуть их за доблесть?» — возразил маршал Одригем. «Они обнаружили неприятеля и напали на него. х о р о ш е н ь к а я доблесть?» м ы к н у л Клермон. У них было триста копий, они увидели двадцать и смело бросились на них, вообразив, что это бог весь какой подвиг. А потом, когда появилась тысяча неприятельских солдат, они стали улепетывать и забились в первый попавшийся замок. А теперь от них нам нет никакой пользы, во все это недоблесть, а глупость. ё а маршала сцепились по своему обыкновению. А канетабль не вмешивался в их спор. Он канетабль никогда не брал ни чьей стороны. Человек он был храбрый плотью и слабый духом. Он предпочитал зваться Афинским, а не Бриеном, из-за прежнего канетабля своего обезглавленного родича. Ведь Бриен был его ленным владением, тогда как Титулафинский, не имевший под собой никакой реальной почвы. Он получил просто в силу семейных воспоминаний об одном из крестовых походов, а быть может просто с годами он стал ко всему равнодушен. Долгое время и весьма успешно он командовал войсками короля наполитанского, е и с тоской вспоминал Италию, как с тоской вспоминают ушедшую юность. Держась чуть в стороне, протоирей с насмешливой улыбкой наблюдал за перебранкой маршалов. Конец этой перебранки положил сам король, а я считаю, что их неудача пойдет нам на пользу, начал он. Ибо действия англичан сейчас скованы этой осадой, и мы теперь знаем, как добраться до них, пока у них связаны руки. Тут он обратился к о н т а б л ю Готье, завтра мы должны выступить на заре. Разбейте все воинство на несколько армий, чтобы они могли, не замедляя нашего продвижения, переправиться через Луару в нескольких местах по разным мостам, и пусть они поддерживают тесную связь между собой и смогут поэтому соединиться в указанном месте на другом берегу реки. Я лично переправлюсь у Блуа. И мы нападем на английскую армию у р о м а р а н т е н а зайдя с тыла. А если она решит отходить, мы перережем ей все пути. Особенно же зорко следите за Луарой на всем ее протяжении от Тура до Анжера, чтобы герцог Ланкастер, который идет из Нормандии, не мог соединиться с принцем Уэльским. Ну и сумел удивить всех наш Иоанн II. Откуда только взялось это спокойствие, это умение владеть собой? Он отдает разумные приказы, намечает путь своим войскам так, будто воочию видит перед собой всю Францию. Не позволить англичанам переправиться через Луару у Анжу, самим переправиться в т у р е н и е быть готовым либо двигаться на б а р и либо перерезать дорогу врагу на Пуату и Ангу ма. И в итоге всех этих операций отобрать у неприятеля Бордо и Аквитанию. И пусть быстрота будет нашей главной заботой, пусть внезапность нападения будет нам на руку. Все присутствующие невольно подтянулись, готовые действовать незамедлительно. Поход обещал быть в истину великолепным. Ратников распустим по домам, приказал еще Иоанн II. Не надо нам второго Креси. Пусть останутся только рыцари, все равно нас будет в пять раз больше, чем этих воров англичан. И так только потому, что десять лет назад лучники и арбалетчики, которых ввели в бой то ли раньше, то ли позже времени, задержали продвижение конницы, и битва была проиграна. Только по этой причине и о а н н Второй решил вообще отказаться от всякой пехоты. И его военачальники? Одобрили эту мысль, ибо все они были п р и к р ы с и и до сих пор не могли опомниться от этого поражения. И главное, что их заботило теперь, было не повторить тогдашние ошибки. Один лишь Дофин набрался духу и проговорил: «Стал бы т ь отецу, у нас совсем не будет лучников». Король даже не удостоил его ответом. И д о ф и н который случайно оказался рядом со мной, шипнул мне, словно ища поддержки или не желая, чтобы я принял его за полного простофилю. Англичане посадили своих лучников на коней, но кто же у нас согласится посадить в седло простолюдина? Подождите-ка, подождите-ка, Брюне, если завтра продержится такая же мягкая погода, я проедусь. Пусть хоть немножко верхом на своем скакуне домется. Мне надо хорошенько поразмяться, и потом я хочу показать жителям Шалона, что я тоже езжу верхом не хуже их безумного епископа Шово, на место которого мы никак не удосужимся никого назначить.